Тупое чванство и хитрость Вегга росли с минуты на минуту наравне с восторженностью его жертвы. Хотя перед его корыстолюбивой душонкой уже носились видения, каким способом можно извлечь прибыль из этого знакомства. Они отнюдь не мешали главной его мысли, свойственной всем тупоголовым мошенникам, «Как бы не продешевить и не уронить себя». Мода миссис Бофин, божество менее жестокосердное, чем тот кумир, которого обычно чтут под этим именем, позволила ей приготовить стаканчик смеси для литературного гостя и даже спросить, по вкусу ли ему этот напиток. Век удостоил ее милостливым ответом и уселся на литературный ларь. Напротив него сел мистер Боффин, набивая себе трубку. Жаль лишать вас трубочки, Век, да ведь нельзя же делать два дела разом. О, кстати, еще про одно я забыл вам сказать Когда вы придете сюда вечером и осмотритесь по сторонам То если вы увидите на полке что-нибудь подходящее Прямо так и говорите Таким людям, как Сайлас Век, палец в рот не клади Он уже надел было очки, как немедленно снял их и заметил игриво Вы угадали мою мысль, сэр Если мои глаза меня не обманывают, то не вижу ли я там пирог? Не может быть, чтобы это был пирог. Да, это пирог. Может, я не разбираюсь в запахах, сэр? это действительно пирог с яблоками? Это пирог с телятиной и ветчиной. В самом деле, сэр... А ведь, пожалуй, нет вкуснее пирога, чем свечиной и с телетиной. Хм. Не хотите ли съесть кусочек, Век? Благодарю вас, мистер Баффин. Пожалуй, съем. Раз вы приглашаете. В другой компании я бы отказался при таком положении дел. Ну, вас, сэр. А ведь сочное мясо. Да если оно еще слегка Как полагается ветчиня Смягчает орган Даже Даже очень смягчает орган ну. Какой именно орган Мистер Век не сказал Он говорил вообще И в положительном смысле Пирог сняли с полки И почтенному мистеру Боффину пришлось вооружиться терпением, пока Век не прикончил всего пирога, вооружившись ножом и вилкой. Но вот, наконец, мистер Век отодвинул тарелку и надел очки. А мистер Боффин закурил трубку, радостно тараща глаза на открывающийся перед ним мир. А миссис Боффин по-модному прилегла на диван, если сможет, будет слушать, а если окажется, что не сможет, будет дремать. Это мистер Боффин и миссис Боффин. Есть первая глава первого тома «Упадка и разрушение рус». В чем дело, Вэг? Знаете ли, сэр, мне вспоминается, что нынче утром вы сделали одну маленькую ошибочку. А я еще хотел было вас поправить. Да как-то из головы. Кажется, вы сказали русской империи, сэр. Она и есть русская, правильно, Вэг? Нет, сэр, римская, римская. А в чем же тут разница, Вэг? Разница, сэр?